«Представляешь, дело даже не в криптоните!» – усмехнулся он. «Ты же обещал не смеяться!» – напомнила я. «Со временем я во всем разберусь!» «Это совершенно не обязательно!» – неожиданно серьезно проговорил Калин. «Почему? А что, если я вовсе не Супермен, и тебя ждет разочарование?» Эдвард улыбнулся, однако его глаза оставались мрачными. «Да, понимаю!» – задумчиво протянул я. «Правда?»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 Мы вышли во двор, и, убедившись, что за нами не следит мистер Баннер, я остановилась. «Посижу здесь немного, ладно?» Ньютон помог мне присесть на поребрик. «Только палец мне свой не показывай!» — попросила я, чтобы хоть как-то унять головную боль. Я прилегла на поребрик и коснулась щекой прохладного бетона. Немного полегчало. «Боже, ты совсем зеленая!» — испуганно прошелестел Майк. «Белла? Откуда то издалека?»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 Калин будто не слышал моих слов. «Эй!» – окликнул Майк, отставший уже на целых десять шагов, но Эдвард не обратил на него внимания. «Ты ужасно выглядишь?» – усмехнулся он. «Пожалуйста, отпусти меня!» – чуть не плакала я. Меня так сильно мутило. Будто, прочитав мои мысли, Калин понес меня на вытянутых руках, не прижимая груди. «Все это без видимых усилий». «Значит, не выносишь вида крови!»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 Чувством выполненного долга он отошел за перегородку и присел на стульчик. «Ее просто мутит», – успокоивал испуганную санитарку Эдвард. Они определяли группу крови. «Ну, девушки часто боятся крови», – глубокомысленно вздохнула санитарка. «Просто полежи минутку, милая, и все пройдет». «Знаю», – вздохнула я, – тошнота уже отступала. «И часто с тобой такое?» – допытывалась санитарка.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 Не кружились перед глазами, лишь немного зелень звенела в ушах. Сиделка собиралась снова уложить меня на кушетку, но в этот момент в процедурную заглянула мисс Коуп. «Еще один гость!» – предупредила она, я поспешила освободить место. «Спасибо, мне больше не нужно», – поблагодарила я, сдирая с лба компрессы и протягивая санитарки. Тяжело дыша, Майк ввел мертвенно-бледного Ли Стивенсона на биологии сидевшего за соседней партой. Мы с Эдвардом попятились, освобождая место. «О нет!» – пробормотал Эдвард. «Белла, тебе лучше выйти в приемную». Я смотрела на него, крайне обескураженная. «Выйди, прошу тебя!» Ничего не ответив, я вышла из процедурной. Калин вышел следом. «Неужели ты меня послушалась?» Наигранным удивлением спросил он. «Просто почувствовала запах крови, поморщила нос я». Наверняка Стивен успел проколоть себе палец. «Люди не чувствуют запаха крови», – не поверил мне Калин. «Я чувствую. Меня от нее тошнит. Кровь пахнет ржавчиной и солью». В глазах Эдварда застыло пристранное выражение. «Что такое?» – поинтересовалась я. «Да так ничего».